Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фуад Насиров. Глава 18. Управление стрессом. Итак, если вы ещё не подавлены окончательно плохими новостями предыдущих глав, то вы, вероятно, читали их невнимательно. Стресс может нарушить ваш метаболизм,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 Потому что из-за этого отклонения ваша статистика будет недостаточно точной, и вам придётся включить больше испытуемых в группу пожилых людей, чтобы получить надёжное среднее. Но на минуту задумайтесь об этом факте всерьёз. Взгляните на размеры столбиков для молодых и пожилых испытуемых, взгляните на размеры Т-образных символов отклонения, выполните несколько быстрых расчётов, и вас внезапно осенит удивительная мысль.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 но мало полезных для здоровья булочек с корицей вы начинаете нетерпеливо ёрзать в кресле кто эти шестеро что они делают правильно и уже без всякого чисто научного интереса как я смогу делать то же самое раньше улучшение с возрастом физиологических показателей у некоторых людей было статистическим раздражителем для геронтологов сейчас оно стало модной темой в исследованиях благополучного старения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 выполняющих разборку конструкции под водой. Эти обследования позволяют увидеть ту же закономерность. Большинство демонстрирует сильные реакции на стресс, но немногие всё же сохраняют своё физиологическое состояние без изменений. Наконец, есть вызывающие ужас непредсказуемые очереди в супермаркетах. Вы выбираете самую медленную, и ваше раздражение только усиливается от того, что стоящий за вами человек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 Имели нормальные уровни глюкокортикоидов и в спокойном, и в стрессовом состоянии. Их гипокамп не терял нейронов или рецепторов глюкокортикоидов. Все эти ужасные дегенеративные проявления оказались вовсе не обязательной частью процесса старения. У всех этих крыс процесс старения протекал без серьёзных проблем. Что же такого правильного делали крысы из этой группы? Странно. Но возможно, здесь прослеживалась какая-то связь с их детством. Если регулярно брать крысу на руки в первые несколько недель её жизни, то она выделяет меньше глюкокортикоидов, став взрослой. Это породило силлогизм: если ласковое обращение с новорождённым крысёнком снижает количество глюкокортикоидов, выделяемых во взрослом возрасте, и такое выделение во взрослом возрасте влияет на скорость разрушения гиппокампов в старости, То заботливое ухаживание за крысой в первые недели её жизни должно изменять процесс её старения несколько лет спустя. Мы объединили усилия с Мини, чтобы проверить это, и обнаружили, что всё происходит именно так. Всё достаточно просто. Выбирайте крысу и держите её на руках по 15 минут в день в первые недели её жизни. Выпускайте её обратно в клетку, возвращайтесь через 2 года,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 полтора года женщиной и полгода мужчиной. Средний человек в таком возрасте принимает лекарства от 3 до 8 раз в день и тем не менее обычно считает себя здоровым. А вот ещё одна хорошая новость. Несмотря на математическую невозможность такого факта, каждый отдельный пожилой человек считает себя более здоровым и благополучным, чем среднестатистический пожилой человек. С учётом этих хороших новостей,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 изрелый оптимистичный стиль преодоления проблем, что, по-видимому, свойственно экстравертам с широким кругом дружеских связей и не страдающим неврозами. Разумеется, ничто здесь не скажет вам, откуда у человека берётся оптимистичный стиль преодоления проблем или способность сохранять прочные супружеские отношения. Также нельзя исключать возможность того, что мужчина, к примеру, злоупотреблявший алкоголем,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 Наличие этих выгод было обнаружено в самых разных условиях, но наиболее впечатляюще, оно проявлялось на примере благополучного старения судей Верховного Суда и дирижеров оркестров. Эти результаты хорошо согласуются со всем тем, что мы узнали в 13 главе. Вам 85, и вы влияете на законы, по которым будет жить ваша страна в наступающем веке. Или вы целыми днями размахиваете дирижерской палочкой и самостоятельно решаете, что вы не знаете.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 Второй стиль поведения был связан с более низкими уровнями глюкокортикоидов. Вторая переменная имела отношение к ремиссии. Когда у ребёнка происходит ремиссия, то есть временное ослабление болезни, что случается довольно часто, говорить ли родителям врачу: "Нам больше не о чём беспокоиться. Мы даже не хотим слышать этого слова ремиссия, ведь у него всё будет в порядке". Или же родители продолжают тревожиться за ребёнка и любое проявление у него усталости воспринимают как сигнал о возвращении болезни. В периоды ремиссии родители, которые отрицали вероятность рецидива болезни и угрозу смерти ребёнка и сосредотачивались на позитивных симптомах, имели более низкий уровень глюкокортикоидов. Как мы вскоре увидим, этот аспект исследования имел совершенно иной подскриптум.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 перед лицом чего-то врождённого и не подконтрольного им. Однако, просматривая отчёты об исследованиях приобретённой беспомощности, вы видите там привычные столбиковые диаграммы с t-образными показателями отклонения, указывающими на значительные различия в реакциях. Например, среди лабораторных собак, помещённых в ситуацию приобретённой беспомощности, около 1/3 отбраковывались, так как сопротивлялись этому феномену. Здесь мы наблюдаем то же самое, что и в случае одного из десяти заключённых, который вышел из тюрьмы психически более здоровым человеком, чем когда он туда попал. Некоторые люди и животные проявляют силу сопротивления приобретённой беспомощности выше среднего уровня. Кто же эти счастливцы? Почему некоторые собаки сравнительно устойчивы к приобретённой беспомощности? Важная подсказка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 Когда появляется опыт знакомства с непредконтрольным стрессором, то собака скорее сделает такой вывод: это ужасно, но это ещё не весь мир. Она сопротивляется распространению действия стрессора на приобретённую беспомощность. Подобным образом, люди с внутренним локусом контроля, представлением о том, что они сами хозяева своей судьбы, оказываются более стойкими в экспериментальных моделях приобретённой беспомощности.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 Недавно я наблюдал, как моя жена прошла два сеанса терапии, и метод Лаймеза превосходно помогал ей в течение 3 минут, но затем переставал действовать. Так что мне не осталось ничего другого, кроме как продолжать бесцельно просматривать заметки Лаймеза. Упорное повторение некоторых действий может изменить связь между вашим поведением и активацией вашей реакции на стресс. В одном классическом исследовании, уже обсуждавшемся ранее,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 А что если я буду испытывать такую боль постоянно? Синдром хронической боли сильно изнуряет человека. Диабетические невропатии, повреждения корешков нервов спинного мозга, тяжёлые ожоги, восстановительные периоды после операций могут быть сопряжены с сильными болями. Это порождает серьёзную медицинскую проблему, так как нередко бывает крайне трудно подобрать минимально достаточную дозу лекарства для успокоения боли.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 Оказалось, что многие пациенты успешно самостоятельно осуществляли приём препаратов. В результате общее количество принимаемых обезболивающих лекарств уменьшилось. Почему же так произошло? Потому что когда вы лежите на больничной койке, страдаете от боли, не знаете, услышала ли ваш звонок медсестра и есть ли у неё время сразу же подойти к вам, когда вы не уверены ни в чём, то вы требуете болеутоляющих лекарств не только для того, чтобы снять боль,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 Для третьей и четвёртой групп были предусмотрены контроль и периодичность посещений. Члены третьей группы могли решать, когда может состояться посещение, а члены четвёртой группы не могли контролировать эту переменную. Им просто сообщали, когда состоится очередной визит. Самочувствие и здоровье улучшилось в обеих этих группах по сравнению со второй группой. Контроль и предсказуемость помогали даже в тех условиях, где трудно было ожидать, что это поможет кому-то в его несчастье.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 и утешение в трудные времена. Это замечательно, но необходимо понимать, что здесь не всё так просто. Крайне важно не делать вывод о том, что для управления психологическими стрессами и минимизации их влияния всегда нужно иметь более сильное чувство контроля происходящего, больше предсказуемости, больше возможностей разрядки, больше тесных социальных связей. Эти принципы управления стрессом работают только в определённых обстоятельствах.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 Через какое-то время главный хирург неожиданно повернулся к нему и сказал: "А, вы наш новый студент. Отлично. Подходите ближе, берите эту сократительную мышцу и удерживайте её в этом же положении". Операция продолжалась, и мой друг долго не привлекал ничьего внимания. При этом ему всё время приходилось стоять в крайне неудобной позе, нагнувшись вперёд под углом, держа в руках инструмент и не имея возможности наблюдать за тем, как идёт операция. Прошло несколько часов. Мой друг уже плохо понимал происходящее в операционной и чувствовал сильную усталость во всём теле. Он начал пошатываться, его глаза стали слипаться, и тут перед ним появилась фигура главного хирурга. "Не шевелитесь, потому что вы можете испортить всё". Испуганный, он едва понимал, что сценарий "вы можете испортить всё" разыгрывается для каждого неопытного новичка.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 Неличи иллюзорного чувства контроля в тяжёлой ситуации может быть настолько патогенным, что одна из его версий получила специальное название в научной литературе по психологии. Её можно было бы включить в главу 15-ю, но я приберёг её до завершающей главы. Шерман Джеймс из университета Дьюка назвал её Джонгенризмом. Это название восходит к имени народного американского героя, который работает двухметровым стальным буровым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 обращающегося с молитвой к высшим силам. К подобному выводу пришёл учёный XIX века Фрэнсис Гальтон, который указывал, что несмотря на то, что за здоровье европейских королей каждое воскресенье молились миллионы крестьян, эти коронованные особы жили не дольше других людей. Слон и Торрисон соглашаются также в том, что когда вы действительно видите достоверную связь между религиозностью и хорошим здоровьем,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 В случае появления реального стрессора, как можно больше выделения. При возникновении стресса быстрая активация. По прекращении стресса быстрое возвращение в нормальное состояние. Рассмотрим схематичную версию этого на примере норвежских солдат, которые учились прыгать с парашютом. Во время первого прыжка их артериальное давление подскакивало до очень высоких значений. Но помимо этого, в течение нескольких часов перед прыжком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 и 2 секунды, в течение которых всё это происходит, кажутся более долгими, чем они есть на самом деле. Но это вопрос о спокойствии посреди возбуждения. Это не просто другой способ поразсуждать о хорошем стрессе, стимулирующем вызове, как противоположности угрозе. Даже когда стрессор оказывается вредным и ваше сердце бьётся в предкризисном состоянии, цель должна состоять в том, чтобы каким-то образом превратить доли секунды между каждым ударом сердца в мгновение, которое растягивается во времени и позволяет вам выполнить перегруппировку. Здесь я не имею понятия, о чём я говорю, но думаю, за этим может скрываться что-то важное. Сказано достаточно. Просто сделай это. 80 к 20. Особое свойство управления стрессом. Во многих дисциплинах эта концепция называется правилом 80 к 20.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 Усаживали вас, смотрели вам в глаза, а затем кричали, что ваше поведение сведёт с ума кого угодно. Ни какие визиты к докторам, фиксирующих высокое артериальное давление, не способны добиться улучшения. Ничего не изменится, пока вы сами не решите измениться, причём действительно решите, а не просто решите заставить всех прекратить нападать на вас из-за какой-то несуществующей проблемы. Это важнейшая истина для профессионалов по психическому здоровью.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 должен использовать самые высокотехнологичные методы медицинского вмешательства. Возможно, я начинаю говорить подобно вашей старой бабушке, советующей вам быть счастливыми и стараться избегать беспокойств. Этот совет может казаться банальным, слишком простым или тем и другим одновременно. Но измените даже то, как воспринимает мир крыса, и вы серьёзно измените вероятность возникновения у неё болезней. Эти идеи не просто тривиазмы, Они являются мощными, потенциально дающими вам свободу силами, которые следует умело использовать. Как физиолог, изучавший стресс много лет, я отчётливо вижу, что физиология системы часто не более важна, чем психология. Мы возвращаемся к перечню, приведённому в начале первой главы, к тем факторам, которые мы считаем стрессовыми: пробкам на дорогах, финансовым затруднениям, сверхурочной работе, напряжённым отношениям. Немногие из них являются реальными в том смысле, который бы поняли та зебра или тот лев. В нашей привилегированной жизни мы являемся уникально умными для того, чтобы изобрести эти стрессоры и уникально глупыми, чтобы позволить им, причём слишком часто, доминировать в нашей жизни. Безусловно, мы обладаем потенциалом быть уникально мудрыми, чтобы лишить их способности вызывать стресс.